Глава четвертая. Как они посмели? Пирий и Агрий сцепились всерьез. визгом и храпом кони вставали на дыбы, молотили соперника копытами в грудь, пытались ухватить зубами, выдрать клок шкуры. Ни один не уступал. Гнедой отскочил, вильнул в сторону — Разъяренный вожак кинулся следом. «Догоню! Обойду! Прижму! Опрокину!» Маневр пири был обманом. Все, чего хотел гнедой Забияка, так это развернуться к сопернику крупам. Пара задних копыт, тяжких, как Гефестов молот, ахнула распалённого погоней Агрия в бок. Вожака отбросило, он едва устоял на ногах. Бешеный Пирий лишь того и ждал — Налетел вихрем, ударил грудью, желая повалить. Вожак чудом вывернулся, вцепился к гнедому в шею. Загрызу! Лев! Как есть лев! Казалось, на дворе весна. Залихватский свист, оглушительный щелчок. Еще, еще! От дальнего конца лощины, где в испуге жались кобылы и молодняк, Спешили припозднившиеся табунщики. «Проморгали», — читалось на их лицах, — «Тартар, побери этих дрочунов! Я прочел там и кое-что про своего папу, но вслух повторить такую крамолу я бы не рискнул». «На бегу Фоти с Факионом щелкали бичами, но жеребцам их угрозы были до подхвостья». Милитат отстал, шкандыбал, кривился, похоже, ногу подвернул. Тащил жердь, какой не раз оттеснял коней друг от друга. Агри и Пирий боролись шеями, пытаясь пригнуть голову врага к земле. Агри высвободился, раздул ноздри, укусил Пирия за верхнюю губу. Он уже было повалил, гнедово рассчитывая затоптать того насмерть, но гнедой с жутким визгом прянул прочь. Не останавливаясь, презирая боль в рваной губе, он засадил передними коленями в плечо вожака. Миг, и оба жеребца взвелись на дыбы. Грудь в грудь, копыта мелькают, гривы разметаны, бешеный оскал, пена с губ, глаза — недозрелые гранаты, кровь пополам с белой, слепой. «Яростью! Кто кого?» «Ум и хитрость!» — советовал дедушка. «Ум подсказывал! Сопливому мальчишке не совладать с разъяренными жеребцами! Растопчут и не заметят! Сиди и не рыпайся, братец! Табунщики справятся, им не впервой!» Хитрость молчала, соглашалась с умом. «А может, не отросла она у меня? Вместо нее...» Криком кричало что-то другое. Сердце? «Давай!» — горланило оно. «Давай, пока не поздно! Они ж поубивают друг друга!» «Убьют!» «Жалко! Кого жалко? Этих четвероногих наглецов? Да как они смеют выяснять, кто тут главный?» «При мне!» Дикая, чудовищная страсть взбурлила в душе. Закипела, обожгла крутым кипятком. Гнев? Ярость? Нет, что-то чужое, незнакомое. Ребячье? Жеребячье? Я словно стал не я, а сразу двое, таких как я или даже трое. Все мы были здесь, на пастбище, кто телом, кто краем, тенью. эхом неистового ржания. «Меня швырнуло вперед! Стой!» — вопил разум не в силах остановить плоть. «Пропадешь!» «Пропадет!» — соглашалась хитрость. «И мы вместе с ним! Не послушал дедушку, теперь нахлебается!» «Заткнитесь!» — велел я. «Оба! Слыхали?» «Да, вот такой я дурак! Ну, какой есть!» Громады беснующихся жеребцов надвинулись рывком. Были в двадцати шагах, и вот уже вплотную я завопил, заржал, ворвался между соперниками, нырнул под бьющие копыта, скользнул, увернулся, уклонился, прочь! Разошлись! Кому сказал? Не уверен, что я кричал что-то членораздельное. Слова, они рождались только в моей голове. Наружу вырывалось иное. Невнятное, дикое, страшное. Я толкнул пирья. Да, толкнул. А что? Высоко вскинул руки, уперся ладонями в горячую, содрогающуюся от храпа грудь жеребца, гнедой отшатнулся. Налитый кровью глаз уставился на меня с гневом, изумлением, с ужасом. «Уходи! Беги оттуда!» Фоти с Факионом задыхались, спеша ко мне, отчаянно щелкали бичами. Даже молчун-милитат орал, ковыляя из последних сил. «Стопчут! Беги!» Это я вспомню потом. Сейчас мне не до них». «Ах ты так! Ну, смотри у меня!» Агри рвался в бой. Вслепую я увернулся от копыта, качнулся в сторону, пропустил Агрия мимо, ухватился за жесткую спутанную гриву, взлетел вожаку на спину. Легко, будто всю жизнь только это и делал. Вожаку? Это кто тут вожак? Ха! Ложбинка на спине коня. О ней мы говорили с отцом. Кажется, боги придумали ее нарочно для меня. Попона? Конский пот разъест ноги? Еще посмотрим, чей пот кого съест. Отец обещал, что через год позволит мне сесть на лошадь верхом. Два года минуло. Не сложилось то одно, то другое. Вот, сложилось. Сесть на коня было лучшим, что случалось со мной в жизни. Знай я раньше, я сделался больше во сто крат. Я и Агри нет, просто я. Я повел коленями, сжимавшими мои конские бока. Я подчинился приказу, развернулся, Ко мне бросился пирий, я стукнул себя пятками, требуя от тела законного возмездия. Мои задние копыта силой врезались в грудь Гнедова, отшвырнув его прочь. «Знай свое место!» В лицо ударил ветер. Я засмеялся, заржал. Гнедой рванул было следом, но я на всем скаку обернулся и закричал на мятежника. Глотка исторгла дикий виск, Он накрыл лощину, Раскатился далеко окрест. Так визжит взбешенный вожак табуна, Теряя голову от ярости. Пирий будто на стену налетел. Едва не упав, Он помчался прочь, гонимый ужасом, Как закатное облако в объятиях северного ветра. Я снова засмеялся, пронесся мимо разинувших рты Фотия с Факеоном, мимо бледного Милитада, мимо братьев моих. Их взгляды, их лица. О, как это нравилось мне! Лошади табуна сливались воедино, превращались в кипящее море. Имя этому морю было — обожание, поклонение, боязнь. «Восторг! Имя мне было! Гипоной лошадник! Кентавр!» Еще круг, и я поскакал к водопою. Вот и листый берег речки. Я зашел в воду по брюхо Она приятно холодила ноги. Не слишком ли я распалился? Можно ли сейчас пить? Можно. Вода не повредит. Мало что способно повредить мне сейчас. Я пил, а на берегу стоял дрожащий пирий. Бока гнедово ходили ходуном, словно это он только что скакал, утверждая свою власть, вытянув хвост струной, выгнув шею по-лебединому, высоко задирая ноги и презирая раны, полученные в схватке. Скакал. Летел. Бирий косился на меня с испугом. Всем своим видом гнедой показывал, что и близко не подойдет к воде, пока я не напьюсь. А может, и потом не подойдет.